Ячейка в пятнадцатом «Зенарт-полку». Содержание работы. Скорее всего, это не было оформленной организацией. Кружка как такового не было. Наверное, Крюков, а с ним и Волков, где только могли, высказывали красноармейцам свою точку зрения на политику советской власти. Адрес предположительно в районе поселка Лисий Нос. Руководитель Крюков АА, участники Волков ДВ, Финеев, Крем, Кривоборский, Афанасьев, Ласов, Белозеров.